4, 2, 1. Источники энергии. Такие источники энергии уже существуют. Поскольку физический вакуум присутствует всюду, то место расположения устройства, извлекающего энергию из вакуума, теоретически не играет роли. С точки зрения современной ортодоксальной физики, подобное устройство есть нечто совершенно невозможное, потому что они работают с КПД – от 300 до 500%. Когда физику говорят, что существует прибор с КПД в 300%, то совершенно нормальная реакция нормального физика такова. Этого просто не может быть никогда, и тратить время на разговоры на эту тему бессмысленно. Когда же первая истерика проходит, и можно приступить к разговору, мы предлагаем таким специалистам просто вспомнить о том, чему их учили в школах или в университетах. Будет ли физик возражать против утверждения, что в замкнутой системе КПД не может быть больше ста процентов? Очевидно, нет. И мы с этим тоже согласны. Если же система открытая, она может как излучать энергию вовне, так и получать извне, тогда может ли ее КПД быть сколь угодно большим, хоть миллион процентов? Конечно. Если есть приток энергии, почему бы ему не обеспечивать любое значение КПД? Против этого также не станет возражать ни один физик. В таком случае, если мы имеем установку, о которой сказано, что она имеет КПД 300%, бессмысленно подвергать обструкции изобретателя. Нужно всего лишь решить в рабочем порядке две нормальные физические проблемы. Первое – провести метрологические измерения работы установки и убедиться, что нет ошибки в измерении КПД. Любой физик знает, как это можно сделать. Если же в результате тщательных измерений обнаружится, что установка все-таки имеет КПД более 100%, то и это отнюдь не повод для истерики. Мы должны сделать, естественно, следующий из этого вывод. Система открытая, имеется приток энергии извне. Второе. Провести научно-исследовательскую работу, конечной целью которой является выявление неучтенного канала, по которому поступает энергия. и его учет в общем энергетическом балансе установки. Как только мы это сделаем, все коэффициенты станут меньше 100%, пусть даже на 0,01%, но меньше. В связи с вышеизложенным очевидно, что не существует принципиальных физических возражений против создания установки, способной получать энергию из физического вакуума. Долгов, Зельдович, Сажин, Космология Ранней Вселенной, Москва, издательство МГУ, 1988, страница 96-97. Нам нужно просто уметь определенным образом воздействовать на определенную область пространства для того, чтобы та энергия колебаний или флюктуации вакуума преобразовывалась в нужный нам вид энергии – в электрическую, тепловую и так далее. И ничего не надо сжигать. Кстати сказать, если такие установки имеют КПД порядка 500%, то они демонстрируют крайне низкую эффективность и весьма посредственное качество работы, так как это ничтожная доля использования возможностей вакуумных флюктуаций. На сегодня в мире известно более двух десятков установок, которые демонстрируют такие возможности – электрические, магнитные, отопительные водяные установки и прочие приборы – Часть из них уже имеет промышленную реализацию. Сегодня этим занимаются уже четыре фирмы, поставляя тепловые и нагревательные приборы. Есть одна фирма в Молдавии, которая изготавливает и продает тепловые установки изобретателей из Кишинева, доктора технических наук, профессора Ю.С. Потапова. Две фирмы работают на Украине и одна в России, в городе Москве. В Москве этим занимается такая солидная организация, как НПО «Энергия». бывшая фирма Королева. Наибольшей экономической эффективностью обладает водяная отопительная система, разработанная Антоносом Бертошусом из Литвы. В свете этой темы иногда возникает вопрос – не приведет ли такая откачка энергии из вакуума к дисбалансу тонких уровней реальности? Расчеты показывают, что если бы мы смогли извлечь всю энергию флюктуации физического вакуума, из пространства объемом 1 кубический сантиметр, то полученной энергии хватило бы на то, чтобы в течение 10 лет снабжать этой энергией весь земной шар в объеме сегодняшних его потребностей. Так что сегодня в этой области, как уже было сказано, существует только проблема низких КПД извлечения энергии из вакуума, Работая над этой проблемой в конечной перспективе, мы можем получить некий автономный источник энергии размером с пачку сигарет, который будет способен обеспечить потребности нормальной семьи. Не нужны ни системы коммуникаций, ни километры проводов. Фактически мы живем в то время, когда подобная энергетическая революция уже потихоньку начинается. И при этом любой ученик, закончивший среднюю школу, сегодня свято верит, что не может быть энергетических установок, имеющих КПД более 100%. Вряд ли найдется хоть одна школа в России, где учитель физики хотя бы вскользь упоминал о КПД открытых систем.